Глава сорок пятая. Не зря спешили. От этого худого до прозрачности старика исходил мощнейший поток света, направленный на корчившегося на земле человека. Правда, буквально в полуметре от Семена поток этот словно упирался в какую-то преграду, поглощавшую свет, но не ослабевал, а наоборот становился все сильнее. Позади Никодима, положив на его плечи ладони, стоял старый знахарь. Глаза его были закрыты, губы шевелились, на лбу выступили капельки пота. Матвей физически ощутил давление, схлестнувшейся на этой поляне сил. Его тело, все кости болезненно вибрировали, кожа невыносимо зудела. А семёну явно становилось все хуже. Причем было не совсем понятно, что же его так плющит. Поток света от белого волхва по-прежнему не доходил до него. Он поглощался невидимым защитным коконом. Но Семена явно что-то разрывало изнутри, и он жутко, надрывно стонал. Упал на траву и царапал ногтями землю. «Что происходит?» – не выдержал Володя. «Что с этим типом?» «Замолчи!» Матвей чувствовал, как по его рукам течет теплая кровь, но вновь и снова пытался освободиться. Он не мог просто так стоять и наблюдать за происходящим. Не мешаем им. Никодиму и нашему Васильевичу!» «Эй, Игоряха, ты что делаешь-то? Ты с ума сдвинулся?» Или «Матвей! Он, кажется, снова стал зомбиком! Затихни! Да ты посмотри, что он делает!» Игорь действительно повел себя как-то странно. Он что-то шепотом сказал лежавшему неподалеку Диме. Тот упал в момент создания нового круга и больше походил на труп, чем на живого человека. Но Дима был жив. Очень слаб судя по его судорожным рывкам, с которыми он пытался куда-то ползти, но жив. И сейчас он медленно, с огромным трудом, тянулся к изнемогавшему от боли Семену. Вот Дмитрий дополз, они переглянулись с Игорем, кивнули друг другу и, закрыв глаза, вцепились Семену в запястье, там, где бился пульс. Игорь одной, непокалеченной левой рукой, Дима обеими. «Вот ведь вражены, а?» – заорал Володя. «Скурвились все-таки гады! Учителя своего испугались!» «Да заткнись ты!» – прошепел Матвей. «Ты что, не видишь? Они же нам помогают! Вернее, Никодиму и Васильевичу!» «С чего ты? Заткнись, я сказал! Не мешай!» Парни и так еле держатся, а тут ты еще губнишь Ты лучше попробуй помочь им мысленно. Это как? Всю свою ненависть к упырям Шустова, к самому Шустову, направь сейчас на то место, где свет чем-то поглощается. Своё желание помочь Кирюхе и Ленке туда направь. Свою тоску по нормальной жизни, по Юльке твоей, всё направь туда чтобы лопнул этот пузырь поганый, чтобы он в клочья разлетелся. И Володя попробовал сделать то, что велел ему командир. Он смотрел на невидимую преграду и истово, яростно желал лишь одного, чтобы безумие, в которое они погрузились почти месяц тому назад, закончилось. И все стало бы как прежде» и он словно наяву увидел смеющиеся голубые глаза своей Юльки, почувствовал ее теплое дыхание на своих губах. А семёна корчило все сильнее. Он бился, как припадочный. Ноги его сучили по земле, он пытался вырваться, освободить руки, но Игорь и Дима, стиснув зубы, держали его цепко. И вдруг Семен выгнулся совершенно невероятной дугой, касаясь земли только затылком и пятками, завис в таком положении секунд на десять, страшно, надрывно закричал и обмяк, тряпичной куклой упав на траву. А в следующее мгновение в его тело хлынул, полился поток света от белого волхва. Преграда этому потоку больше не было. шустов похоже, сдался. Эту версию подтвердили разноголосые крики и стоны, взметнувшиеся к вершинам деревьев. Раненые стражники вдруг ощутили боль. Никодим пошатнулся и едва не упал, но Тихон Васильевич подхватил друга за плечи. «Ничего, Никодимушка, ничего, все хорошо». Ты справился с Татем чужеземным Он убрался отсюда. Мы справились, — еле слышно произнес Волхов. Ну, я тебе помог чуток, конечно, но по большей части ты сам. Тихон, ты что, так ничего и не понял? Чего это я не понял? Отведи меня туда. Никодим Кивком указал на три безжизненных тела так и не расцепивших рук. Мальчиков надо спасать. Этих паршивцев, которые даже без цацов своих все равно на сторону зла перешли? Нет, но без помощи мы их, конечно, не оставим. Но и торопиться с этим я не вижу особой причины. Тебе сейчас прилечь надо, а я для тебя травок заварю. «Эй, отцы!» – окликнул их Володя. «Вы про нас не забыли случаем?» «Не мешало бы наручники с наших рук снять. Мы вам еще пригодимся». «Думаешь?» — с сомнением почесал в затылке старый знахарь. «Очень смешно». «Ладно, не ворчи. Сниму я железки. Только сперва Никодимушку отдыхать уложу». «Никодим, ты куда?» «Вот уж упрямый старый осел». Можно подумать, едва заметно улыбнулся Волхов, медленным, но вполне уверенным шагом направившись к лежавшим на земле мужчинам, что ты осел молодой. Не зуди тише, лучше помоги. Так давай вон тех, кровью истекающих сначала осмотрим, а потом уже... Да что ты за упрямец такой, а? Но Никодим... Не обращая никакого внимания на ворчание друга, уже дошел до цели и склонился над лежащими, легкими касаниями ладоней, ощупывая их тела. Причем Матвей мог бы поклясться, что он видит, как из ладони волхва вылетают искорки света и мгновенно впитываются безжизненными телами, наполняя их тела жизнью, силой. Первым шевельнулся Игорь. Затем глухо застонал Дима. И самым последним пришел в себя Семен. Он открыл глаза, осмотрелся вокруг себя затуманенными глазами, увидел склонившегося над ним Никодима и устало улыбнулся. «У меня получилось!» «Получилось, Андрейка, сынок, получилось!» И старый Волхов ласково погладил его по голове. Тебе эти мальчики помогли, энергии своей с тобой поделились. Чуть Богу душу не отдали, но без них ты бы не освободился. Как же тебя так угораздило, сынок? Как ты не почуял беды? Этот Шустав, Семен, нет, уже Андрей, болезненно поморщился. Он прячется. Как это прячется? Он никакой, понимаешь, отец? Словно не человек с тобой разговаривает, а кукла. Никакой у него нет ауры. Ни светлый, ни тёмный. Я, конечно, удивился, увидев такое. Но и только. А потом уже было слишком поздно. Это было страшно, отец. Мужчина резко побледнел Глаза его запали в глазницы. Я думал, что умираю. Что уже умер. Последнее, что я запомнил, дикая боль и пустота, серая вязкая пустота, а в ней души, пойманные Шустовым, вернее, теми, кто за ним стоит. Я не сдавался, я искал выход, я звал тебя. Я не мог тебе помочь, глухо произнес Никодим. Эта нежить как раз и до меня уже добралась. Знаешь... Я больше всего боялся увидеть в этой ловушке тебя, твою душу. А потом решил попробовать помочь тем, кто там уже был. Девчушка, я видел ее, так жалко ее, молоденькая совсем. Клава, ее в жертву принесли. Ей было так страшно, так горько, так обидно. Потом парень один, с ним жестоко обошлись, просто вырвали душу. И все, бросили его тело, а душу словно в лед замуровали. Я попробовал им всем подсобить, и вроде что-то у меня получилось. Клаву я связал с человеком, стремившимся ей помочь. А потом оказалось, что этот же человек думает и о Кирилле. «Погоди!» — хрипло заорал Матвей, чувствуя, как мурашки побежали по всему его телу. «Клава? Кирилл?» «Так это... это ты показал их мне во сне? В самолете? Ты?» «А ты...» Андрей приподнялся на локтях и внимательно всмотрелся в лицо Матвея. «Ты откуда здесь? Ты же Кириллу на помощь должен был поспешить. Я ведь показал его тебе!» «Точно! Это был ты! Но тогда почему ты, Семен?» «Погодите!» рявкнул Тихон Васильевич. «Я вообще уже ничего не понимаю. Что это значит, Андрей, Семен? Что это значит, сын, отец?» «А то ты не знаешь, откуда дети берутся», усмехнулся Никодим. «Ты мне зубы не заговаривай. Я тебя уже сколько лет знаю, и ни о каком сыне ты ни разу не упоминал. А зачем о нем болтать? Он, как и я, белый Волхов». Дар от меня по наследству получил, но в лесу жить не захотел. Тут людей мало, видите ли, помогать-то некому. Ну и ушел он в город, и вроде неплохо справлялся до сих пор. Скрытная ты зараза, Никодимушка, вот что я тебе хочу сообщить. Обиженно буркнул старый знахарь, направляясь к раненым. Ты со своим парнем сам разбирайся, а я помогу этим бедолагам. Только прежде соратников моих от деревьев отстегну. А ты, Никодим, рукою Игоря, твоим сыном, кстати, сломанной, займись. Вот ведь язва, покачал головой Волхов. Ну-ка, мальчик, дай-ка я посмотрю твою руку. Так, открытый перелом. Ничего, скоро рука будет как новая. Слышишь, прости меня, а? Глухо произнес Андрей, сжав здоровую руку Игоря. «Я не помню, как делал все это. Я вообще ничего не помню. Что было до того момента, как я недавно очнулся? Как я сюда попал? Что я делал? Кем был? Семеном ты был!» Криво улыбнулся Игорь. «Воякой в отставке, нудным таким солдафоном. Спасибо тебе и другу твоему!» Меня Димой зовут. И тебе, Дима, спасибо. Ваша жизненная энергия, измененная Шустовым, помогла мне вернуться. Появление отца путь мне указало. А вы оба провели меня по этому пути. А Кирилл? Что там с Кириллом? Матвей, разминая затекшие руки, присел перед сыном волхва на корточки «Ты же говорил, что помог ему!» Я попытался. Я попробовал разбить лед, в который его душу запаяли. И, кажется, лед треснул. Но выбраться Кирилл сумеет только сам. Ему просто надо этого очень-очень сильно захотеть.